«А вы поверили!» — смеясь кричит жена, очень довольная собой и победоносно смотрит на всех нас по очереди. И продолжает в восторге, что с ней бывает нечасто. «Неужели вы думаете, что я отдам почтенного священнослужителя на растерзание вашей безмозлой шайки?» «Ай да, мама!» — дочь сзади порывистая обнимает ее за шею. «Вот так, мама! Да чего я ее люблю, когда она веселая! Я тоже!» Но веселья хватает ненадолго. Во всяком случае, по субботам, воскресеньям и в праздники. Разве что мы уже заранее придумали, куда сбежать. Ведь дома нас ждет Дерек. Он все еще там. И с каждым днем становится старше. Хоть бы она его куда-нибудь сводила, ворчит дочь. Вечно он тут на глазах. И вечно тут на глазах его болтливая, грузная нянька со злобной рожей и чисто вымотами седыми волосами, от которой так и несет мылом. А ведь я велел жене от нее избавиться. Пусть даже мы должны будем какое-то время смотреть за ним сами. Может быть, нам это отчасти пойдет на пользу. Я и прислугу не прочь уволить. Неуютно мне, когда она всюду шмыгает на цыпочках. Найди ты какую-нибудь немку, ради бога, кричу я на жену. Выпиши няньку из Дании, где я их найду. А я почем знаю, люди же находят. Когда приходят мои друзья, мне перед ними стыдно. И нам тоже. Тут стыдиться нечего, мягко говорю я дочери. Так и знала, что ты это скажешь, угрюмо недовольно отвечает она. Так и знала. «Ничего ты не понимаешь. И несовестно тебе, — упрекает ее жена, — что ты такое говоришь? Оставь ее в покое. Ей бы надо радоваться, что она сама не такая. Она и радуется. Ты всегда за нее заступаешься, — обвиняет меня жена. Врачи говорят, это не годится. А она считает, что я всегда заступаюсь за тебя». «Зачем она всегда его вытаскивает на люди?» — возмущается дочь. «Держала бы его в комнате, когда ко мне приходят друзья?» «Мы тоже хотим, чтобы нянька убирала его с глаз долой, когда к нам приходят друзья, и говорили ей об этом. Но она все равно проводит его через все комнаты и громко что-то болтает, обращаясь к нему, то ли чтобы выставить его напоказ перед гостями, то ли нам в наказание». «Ты бы поменьше...» Из-за него расстраивалась, советую я. Ты сам расстраиваешься. Не так уж он ужасен. Нам за него неловко. Мне тоже за него неловко. Напрасно тебе неловко, говорю я дочери. Никто из нас тут не виноват. Такое может случиться в каждой семье. Но случилось в моей семье. У нас есть еще один ребенок. Время от времени вынужден я пояснять в самых обычных разговорах с едва знакомыми людьми. Он умственно немного недоразвит. Это врожденное, прибавляю я. Он несколько отстает в развитии. Наш ребенок тоже немного отстает или эмоционально очень неравновешенный, признавались мне иные супружеские пары, прослышав о нас Нарочно отыскивали меня, чтобы сделать это признание, как будто у нас есть нечто общее. А я вовсе не хочу вступать в этот клуб. Противно мне сообщества обиженных судьбою родителей. У меня мороз по коже от их попыток влезть в душу. Я готов отмахнуться от них, как от мух. Терпеть не могу всякие замкнутые сообщества. Чувствую себя запертым в них, как в тюрьме или изгнанным и отвергнутым. Не хочу я чувствовать себя взаперти. Я понял, что происходит с Дереком задолго до того, как это поняли другие и заперли меня в замкнутом кругу, но ничего никому не сказал. Позднее, когда люди начали кое-что замечать и опасливо, нерешительно упоминать об этом, Я с чувством все отрицал. Не хотел я, чтобы это оказалось правдой. Я получал ужасающие предостережения. Я видел отчетливо, как на карте, через что мне предстоит пройти. Мне казалось, если все просто будут молчать, это не осуществится. Но я ошибался. Он поздно начал садиться и вставать на ноги. Поздно научился ходить и бегать. Даже любящему отцовскому глазу ясно было, что у него плохо скоординированное движение. Когда он шатался, спотыкался и падал, нам казалось, это милая неуклюжесть новорожденного щенка или же жеребенка. И сейчас он двигается неловко, несуразно. Он даже не раскрывает рот, когда пытается говорить. Похоже, он не понимает связи между ртом и речью и когда пытается что-нибудь сказать, челюсти у него не размыкаются, точно сведенные судорогой, напрягаются и вздуваются сухожилия, и я хочу только, чтобы он больше не пытался. А меж тем он отлично открывает рот, когда ест или смеется, или просто хочет пошуметь, хотя понять не могу, что ему смешно. Вот разве когда я протягивая ему какую-нибудь игрушку и сразу отдергивая руку, но в этих случаях он также легко и плачет. С ним даже нельзя больше играть в обычные для малыша игры. И если я пробую с ним поиграть, а он плачет, я чувствую себя никчемной бездарностью, крадучись ухожу, никому не нужный. Нистово злюсь на себя и на него – Неужели он не может даже посмеяться, как порядочный ребенок, если уж я хочу с ним поиграть? Наверное, от того, что у меня такой брат, мне трудно будет найти себе мужа, — сердито и со страхом спрашивает дочь. Ничего подобного? Лжом мы. Почему это, Дерек, тебе помешает найти мужа? Взрывается жена. Этот прямой вопрос ошеломил и возмутил ее. И теперь уже я должен защищать от нее мою девочку. Оставь ее в покое, негромко прошу я. Значит, помешает? Дочь ждет от меня правды. А ты уже собралась замуж? Добродушно отшучиваюсь я. Вот видишь, он увиливает от ответа. Постыдилась бы, говорит ей жена. Что у тебя за мысль? Оставь ее в покое, повторяю я. Наверное, люди решат, что и мои дети будут такие. Жена захлебывается от возмущения. «Ужас, что ты говоришь!» — укоряет она дочь. «Ведь он твой брат!» «В том-то и дело!» «Иначе меня бы это не беспокоило!» «Что ж, и спросить нельзя!» «Оставь ее в покое, черт подери!» В бешенстве кричу я жене. «Меня тоже это беспокоит!» «И должно быть стыдно!» И тебя тоже это беспокоит. И перестань попрекать ее из-за Дерека, черт побери. А ты перестань попрекать меня. Ты всегда за нее заступаешься. Доктора говорят, этого делать не следует. Я не заступаюсь. Нам нечего стыдиться Дерека? Ах, нечего. Тогда какого черта нам всегда за него стыдно? Нет, не стыдно. Нет, стыдно. Вечно ты меня им попрекаешь, черта с два. Совсем я не попрекаю. «Не кричи на меня!» К моему изумлению вдруг очень спокойно Тоном оскорбленного достоинства произносит жена «Мне противно, я отворачиваюсь» «Фу! Черт!» — бормочу я «Смешно тебя слушать!» И «Не выражайся так!» — машинально откликается она «Сколько раз я тебе говорила!» «Да еще при детях!» «Тебе, видно, доставляет удовольствие меня унижать!» «Я серьезно думаю, что тебе это нравится!» не верю своим ушам. И в который раз спрашиваю себя, какого черта я женат на подобной женщине? Даже если бы у меня не было других причин хотеть развода, довольны и того, что она мне родила слабоумного ребенка. Я хочу с ней развестись. Мне необходимо с ней развестись. Тоскую о разводе. Жажду развода. Молю Бога о разводе. Невозможная штука эти разводы. На них надо положить прорву сил и труда. Просто не верится, что они так часты. Сердце сжимается от зависти, на глаза навертываются слезы волнения и тоски. Люди, куда менее искусные, умудряются пройти через развод бодро, лихо, как ни в чем не бывало. А я и шагу за дверь ступить не могу. Я тоже хочу развестись с женой. Всегда хотел развода. Мечтаю о разводе. Всю жизнь этого хотел. Еще и не женился, а уже хотел развода. За все годы, что женат, едва ли было шесть месяцев, нет, хотя бы шесть недель, когда я не хотел бы покончить с этим браком и развестись. У меня никогда не было уверенности, что я хочу жениться. Но я всегда знал, что хочу развода».